Вытершись дырявым полотенцем, он переоделся в чистое, сходил к колодцу, принес воды и застирал над бадьёй окровавленную одежду, а пятна, что остались несмотря на его усилия, окурил орешниковым дымом и надёжно зашептал, развесил на протянутой под потолком верёвке, отступил на шаг и досадливо покачал головой. Стирать, несмотря на бесчётные годы одинокой жизни, он так и не научился. Штаны, пожалуй, еще могли послужить. А вот светлой льняной рубахи похоже пришел конец.